«Что ты там делаешь?» – поинтересовалась Тася у Макса, который уже минут двадцать возился с машиной. Она кругами ходила вокруг Форда и не сводила с Макса глаз. «Трогать его руками нельзя, но смотреть-то можно», – подумала она с горькой усмешкой. «Готовлю правдоподобную легенду для работников автосервиса», – пояснил Макс. «Не будем же мы, как дураки, стоять напротив и караулить нашего знакомца. Заедем, поставим машину на осмотр, пусть мастера покопаются в моторе. А я пока огляжусь и решу, что это за сервис такой». «Ты кто по профессии, автослесарь?» — спросила Тася, которой хотелось знать о Максе всё, всю его подноготную. «Ой, Илья что-то такое говорил. Разве вы не вместе учились? У тебя высшее образование?» «Высшее, высшее», — пробормотал Макс, вытирая руки. «Целых два». «Нет, правда, кем ты работаешь?» «Если я стану шафером на вашей с Ильей свадьбе, обязательно расскажу». Тася гордо задрала нос, скользнула на сиденье и демонстративно захлопнула за собой дверцу. «Сам меня поцеловал, а теперь злится на то, что не смог сдержаться», — подумала она. «Ну и ладно. Вот найдём Илью, посмотрим, что ты запоёшь, когда я начну целоваться с ним». «Я дурак, что взял тебя с собой», — озабоченно сказал Макс, забираясь в кабину и заводя мотор. «Дела могут обернуться не лучшим образом». После его манипуляции мотор работал странно, казалось, он слегка покашливает на ходу. «Ну не убьют же нас в этом автосервисе», — пожала плечами Тася. «Там клиенты, администрация, какие-нибудь уборщицы». Они как раз подъехали к автосервису, и Макс зарулил на внутреннюю стоянку. Пока он общался с мастерами, Тася, которую вытурили из салона, выпила стаканчик кофе из автомата, немного покакетничала с белобрысым водителем пикапа, загоравшим неподалёку, и собралась обследовать территорию. Однако Макс знаком показал ей подойти. «Что?» — недовольно спросила она, приблизившись. «Стой здесь и нигде не шастай» полголоса приказал тот. «Предоставь мне провести разведку». «Но я в туалет хочу!» Тут же соврала Тася. Вот если бы автосервис выглядел пустым и заброшенным, она, возможно, и остереглась бы. Но вокруг были люди, и ей немедленно захотелось показать характер. Наплевав на его запрет, она отправилась обследовать территорию. Здесь повсюду сновали озабоченные работяги. Один из них довольно нелюбезно поинтересовался, что ей нужно. И Тася без запинки сказала. «Мне нужна администрация» зная, что это беспроигношный вариант ответа. «Любой гражданин Российской Федерации имеет право зайти в администрацию практически чего угодно. В цех не может, на склад не может, а вот в администрацию — пожалуйста». Работяга показал на маленькое строеннице в углу двора. Тася пошла в том направлении, чтобы при первом же удобном случае изменить маршрут. Но, обернувшись, увидела, что мужик стоит и смотрит ей вслед. Пришлось войти внутрь. «Если спросят, что я тут ищу, отвечу — дамскую комнату» подумала она. Миновав короткий ярко освещенный коридор, Тася увидела две двери с табличками «Директор» и «Администрация». Последняя дверь была приоткрыта, и из нее доносился высокий, натреснутый голос. «Говорю, это точно он! Не один, с девкой! Приехал на Форде! Номера сейчас пробьем! Подглядим, на кого машина зарегистрирована! Ладно, я не буду светиться, сразу уеду! Да никуда я не лезу! Все, понял! Обязательно распоряжусь!» Испугавшись, что сейчас ее обнаружат, Тася попятилась, но в этот момент, как в какой-нибудь жестокой криминальной драме, дверь, из-за которой доносился голос, широко распахнулась, и в коридоре появился человек в белой кепочке. За ним шёл здоровенный детина с глазами дохлого карпа, весь покрытый татуировками. — Вы не подскажете, где здесь дамская комната? — спросила Тася, перепугавшись почти до обморока. Суслик ничего не ответил, просто стоял и смотрел на нее. Зато детина в татуировках медленно раздвинул толстые губы в улыбке. «Подскажем!» – низким хриплым голосом ответил он. «Вот прямо сейчас и подскажем!»